прописную истину. Не бывает дыма без огня. Если кто-то пытается ставить дымовую завесу, значит, ему есть что скрывать. В первую очередь я решил не отвлекаться на современные свидетельства о появлении НЛО, а начать собирать информацию, относящуюся к древним временам. Это оказалось и проще, и сложнее одновременно. Проще, потому что в древнем мире не было журнолюг, изобретающих сенсации. Сложнее, потому что любая встреча с пришельцами, естественно, трактовалась как встреча с богами или героями и быстро покрывалась налетом мифа. Отличить правдивую историю от обыкновенной сказки почти нереально. На самом деле, как мне удалось выяснить, неопознанные летающие объекты встречались с человеку с древнейших времен. Просматривая тексты старых легенд, время от времени натыкаешься на описание, на первый взгляд, труднообъяснимых, но тем не менее в вполне реальных событиях. Так в одном греческом мифе рассказывается о шаре, спустившемся с небес и повисшем над городом. Ночью тот шар светился, и все считали его творением богов. И объял людей ужас, поскольку видели в нём предвозвестника страшных бедствий. А в похожих случаях упоминают в своих исторических сочинениях и Фукидид, и Цикливий. Всюду речь идет о странных объектах, которые спускались с небес, пролетали над землей на большой скорости, либо зависали над ней. Возможно, речь шла о каких-то странных астрономических явлениях, о преломлении света, например. Но авторы упрямо пишут именно о светящихся колесницах богов, которые совершали немыслимые маневры, и объяснить это лишь природными явлениями очень и очень непросто. Еще интереснее свидетельство средневековых хроник. Вот, например, запись хрониста из монастыря Святого Августина в Северной Германии, датированная 1147 годом. Цитата. «Дня 20-го месяца мая явилась в небе огненная черта рядом с солнцем, и видна была та черта во многих окрестностях и селениях. Позже приблизилась та черта, и стало видно, что это ковчег громадный, весь сверкающий. И пали мы на колени и вознесли молитвы Господу, явившему чудо сие». И висел ковчег над нами 2 дня и 2 ночи, и после уплыл по облакам в сторону к югу, чтобы принести знамение в земли другие. Подобных чудес никто не видел отродясь над нашей землёй. Конец цитаты. Ну, насчёт никто не выдывал, тродясь, хронист явно погорячился. Но наверняка такие объекты появлялись в небе над Германией не в первый раз. Происходили подобные события и в дальнейшем. Светящиеся объекты на небе регистрировались очень часто, практически раз в десятилетие. Правда, не всегда понятно, идет ли речь о кораблях пришельцев или о довольно редких атмосферных явлениях, так называемых галлов. Но самый интересный материал давали наблюдения 18-19 веков, когда астрономия находилась уже на довольно высоком уровне. Французский астроном-любитель де Лубоа Например, описывал в 1756 году странный сигарообразный предмет, который завис над полями этого дворянина в шампании. Объект не светился и не был похож на атмосферное явление. Воспользовавшись подзорной трубой, де Лубуа постарался тщательно разглядеть спустившийся с небес объект. Черного цвета, длиной около двух сотен метров, объект был практически правильной сигарообразной формы. Но на его поверхности кое-где виднелись странные выступы. Сигара повисела над полем больше часа, после чего медленно, не меняя высоты, поплыла на запад и вскоре скрылась за холмами. Де Лабуа немедленно сообщил о своих наблюдениях коллегам-астрономам, но те отнеслись к ним с плохо скрываемым, вернее, совсем с нескрываемым скепсисом. Хотя Де Лабуа пользовался репутацией честного и здравомыслящего человека, не склонного к мистификации и чудячеству. В конечном счете этот случай все предпочли забыть, в том числе и сам астроном, но запись о нем сохранилась до наших дней. В XIX веке появление НЛО тоже не было редкостью, причем, что интересно, тарелки появлялись в ключевые исторические моменты. Сам термин «неопознанный летающий объект» появился в 1947 году, Тогда же начали всерьез заниматься изучением этого явления. За прошедшие полвека известны десятки тысяч случаев наблюдения кораблей пришельцев. Одних только посадок летающих тарелок на поверхности земли зарегистрированы,